Часть 2. Май 2020, май 2021 -го. Слово это Бог Знаешь, эти платья тебе очень идут. Кстати, какого цвета у тебя сейчас волосы? Длинные? Прекрасно, думаю, это очень красиво. Помнишь картину Ребенок с кнутиком Ренуара? Все считают что ты девочка в голубом платье. Но ведь это мальчик. Просто в конце XIX века маленьких мальчиков одевали в платья. И это казалось совершенно нормальным. Или еще любопытнее, у Репина. Та картина с освобожденными от казни. Такой там прелестик. Тонкое платье обнажило грудь, ножки и иксом. В лице смерть. А ведь спасся спасся же. А сам и не верит. И черной тенью смерть навеки легла. Того у него, конечно, не платья. Античный сюжет в «Избавителях», древней, святой. Ты похож чем-то на Репинского, только ростом повыше, и так здорово, что у тебя длинные волосы. Длинные волосы — это здоровье и стать. Пусть коротко стрижется всякое за чье. тебя то зачем? Глаза у тебя черные дыры. Длина твоих ног такая, что грех. Сам-то искусство. Кажется, это уже слишком, так что давай о нибудь другом. Так вот... Я решительно возмущена, и это все от души терпеть ненавижу. Эти разговорчики «Привет, типа, как дела?» «Расскажу я, как дела?» Мне ответят, что я молодечек или вроде того умочка. Потом диалог взберкнет напоследок и умрет сам за очевидной бессмысленностью. По всей видимости, я за эвтаназию. Поэтому предпочитаю, чуть разговор начнет задыхаться, свернуть ему шею превентивно. Да? я-то сука бессердечная, что удаляется из пар тиндере, совершенно ничегошеньки не объяснив. Может, ты и не в курсе, но вообще-то слово священно. Слово — это такой бог. Раз уж мы говорим по-русски, наш бог русский. И я так и скажу, можешь сразу же записывать меня в шовинисты. Записал уже, продолжим разговор. Слово «бог», а значит, говорить нужно только о важном. Пустословие — такой же грех, как поминать Господа в суе. Вот какое тебе дело до да моих дел прямо сейчас? Дело к ночи, а я пишу тебе всякий бред. А ведь завтра на работу. Хорошо, что не ехать, спасибо, удалёнка. Если мы от этого вируса не умрем, вообще будет роскошно, будет восхитительно. И я засела в пригороде и не выхожу. Очень удобно. Не нарвешься на штраф. И в любой момент можно погреть свои косточки во дворе. Но очень-очень скучно. Говорит, нужна о важном. Поэтому я наперекор себе выложила, как мои дела. Ну что, мне кажется, это забавным. Ладно, о важном. Человечество получило от бытия бесценный дар. Но только он — чемодан без ручки. Нести невыносимо. А если оставишь его за спиной, потеряешь себя. Вот все и кружат вокруг чемодана, как идиоты. Те, кто пытаются его сдвинуть, продвигаются миллиметрами, плачут от усталости, дуют на стесненные ладошки. Что в чемодане? Ха -ха, да все тебе расскажи. Самая тяжелая из барахла, осознание своей смертности. Вот только понял, что ты это ты. И всё. Детскому твоему бессмертию без пяти минут конец. Ловлю за хвостик момент, когда осознала себя собой. Присоединяйся. Первый проблеск воспоминаний. Белый осенний день. Грубая девочка в детском саду глумит за неумение завязать шнурки. За мой зов. За мою просьбу к ней от лица всех обреченных глумит. Стерва. Я в слезах, и ничего не получается. А воспитательница наша летает где-то в облаках космической пыли. И тут на пороге появляется папа. Не мама, а папа. Это так удивительно. Такое счастье. И оказывается, папа пришел, потому что моя любимая тетя приехала в гости из Москвы. И шнурки завязываются сами собой. Уходят с повестки существования. И дальше. Счастливый детский день, который я совершенно не помню. Запись безвозвратно стерта. А все потому, что волшебное избавление не помогает вообще ничему. Пока у тебя ничего не болит, ты не почувствуешь себя собой. Может, я поняла, что я это я, когда влюбилась в мальчика, а подружка разболтала все моей маме. Мама сказала, что мальчик балованный и со сколиозом, и любить таких мальчиков, себя не уважать. Мальчика я разлюбила, уважать себя перестала тронула драму существования кончиками пальцев. Не понравилось очень. Было всего пять лет, и тоже мне проблема. А нет, это ведь даже не первый мальчик был. Просто такая я. Мальчики, мальчики, мальчики с детства. И как цветы в вазе все больше, не как обед, не как десерт. Платонически все больше. Но с мукой плоти, как тебе еще объяснить? А вообще у меня было благополучное детство на совершенно неблагополучном фоне. Сосед слева жену бьёт. Сосед справа жену бьет, Сосед сверху жену бьет, Папа-маму не бьет. Про соседа снизу я ничего не знаю. Дом наш стоял долгостроем. Это и не дом был, а гостиница под Олимпиаду. Но наш грибной канал грёбаным показался. Соревнования перенесли куда-то в Литву или Латвию. А дом стоял скелетом, пока государство не рухнуло а потом ожил в предсмертной агонии страны. Родители заселялись как раз в 91 первом. Семнадцать этажей на всех ветрах, самая окраина. Это была бы хорошая гостиница для спортсменов. Номера на одну спальню или на две, личные санузлы, кухня на этой же, блеск. Квартиры же получились отвратительные. Да какие квартиры, гостинки. Вместо второй спальни все завели себе кухню куда выдворяли спать чуть подросших отпрысков. Газ к дому не подвели, везде электрические печки, осенью и обогреватели. Проводка вечно горела, кошмар. В конце коридора туман, искры запах, и может пора бежать, иначе мы вообще все тут сгорим в этом муравейнике. Лифт ухал, как нутро чудище, казалось, что сорвется с цепи и стремглав бросится вниз. Но это хорошо, если работал же мог стоять сломанным месяцами тяжело мне ребенком было подниматься на свой тринадцатый долго отдыхаешь в пролетах ставишь портфель на пол садишься прямо на него режет в боку и воздуха совсем нет на лифте лучше намного но очень страшно чтоб не бояться я придумала что если лифт оборвется то я просто дождусь когда он будет близко к земле и подпрыгну Даже мечтала, чтобы он оборвался. Свободное падение — это полет. А смерть я надурю, и все будет в порядке. Вот осознала себя и года через два поняла, что я смертна. Но не до конца еще. Как игру пока, будто можно отмотать назад. Понимаешь, всерьез, только когда хоронишь. Да помоложе, да чтоб больно было до да слепоты. Тогда понимаешь и осознаешь себя собой живым существом, черточкой между датами, червячком. А квартира в детстве была слишком маленькая, и так хотелось больше пространства, что законное стало продолжением жилого. Площадь квартиры выросла на целую пропасть. Тринадцать этажей — это очень высоко. Но если долго смотреть вниз, то кажется, что не очень. Верила, что точное движение ног все сгладит при посадке. В припрыжечку разве потом побежишь? Тормозной путь все-таки. Отмотаешь, как на видике. Помнишь, как смешно люди бегают задом наперед, когда мотаешь? Дом на окраине. По левому краю видно горизонт. До горизонта кресты. Да кладбище, кладбище там. Самое большое когда-то в Европе. Ты знал? Высунусь из окна и гляжу, когда скучно. Выглянешь раз, кладбище как сброшенная чешуя. Змея уползла, а чешуя взлохмаченная так и лежит. Выглянешь другой раз, и приросло вспаханной землей. Нормально так приросло, много. Выглянешь третий раз. Та земля посветлела, чернит новое. Смотришь на все с высоты кладбище растет километрами. Везут чеченскую и мне под ноги кладут. А я парю, как маленькая птичка над всем. Снилось мне, что прям в квартире у меня кладбище. У печки торчат кресты, а перед телевизором памятники. Я боялась тех снов, но все равно высовывалась из окна. И почему-то было радостно, что кладбище растет. «Может, это удовольствие от свершаемого на твоих глазах дела. Жуткий восторг от девятого вала». Айвазовский бы справился с этим сюжетом. Но тогда вместо огромных кладбищ были только моря. «Ой, зачем я рассказываю это тебе? Я депрессуха сплошная. Ты, наверное, уже устал». «Такой то красивый мальчик, конечно. Тебе бы сразу пачку нюцов отправить». Но ты слишком красивый в этом божье. Нельзя сразу нються. И вообще разговор это молитва, разговор это важно. Так что у нас никакая непохабная переписочка, а настоящая служба, как в церкви. Какой-то в этом есть высший смысл. Хотя если ты пришлешь еще фоток, я буду рада. Очень понравилось на тебя смотреть. А теперь представь, всегда над пропастью, под ногами долина мертвых. Живешь, как какой-то орлан белоголовый, только гнездо очень тесное. И тут соседскому орленку дарят трубу. И он высовывается из окна и трубит. Он так и не научился играть. Кривой поломанный звук будил меня с год. Не спалось же ему, соседу. Ему вообще родители прекрасное прививали. Как-то весь вечер слушала, как они учили Пушкина всей семьей. И днем, и ночью кот ученый. Я кому сказал, сука, блядь, продолжай. Я смеялась, и мама смеялась. Ну а что еще делать, если кот ученый, сука, блядь? На меня тоже орали бывало. Но только если я с четверкой приходила. Без мата орали мы, не ругались друг при друге, только по своим делам ругались. Приличная семья. В классе все думали, что папа начальник, а папа просто папа. Ну, ну, ну ничего, только мало возмущена. Ты всегда ложишься спать так поздно, что аж рано. Господи, пять утра уже. Понятия не имею, как завтра работать. Вот это мы заболтались с тобой. Редко с кем так получается. Это просто супер чудеса. Спишемся завтра еще, обязательно спишемся. Я обычно уже сплю около полуночи, ловишь ритм на природе. Солнышко село, значит, пора спать. Рада знакомству. Как говоришь, тебя зовут?